Эпилог. Когда мы сели ужинать, тетя Лида поинтересовалась. «Почему не веселые?» «Тетя, не могут же Вилка и Степа весь день улыбаться, как дураки», ответил за нас Жорик. «На мой взгляд, человек с улыбкой как раз умница», парировала Федина. «Просто мы устали», — объяснила я. «День тяжелый выдался». «Но тогда я порадую вас», — пообещала Лидия Федоровна. «Через два дня». Мои губы сами собой растянулись в улыбке. «Я люблю тетю Лиду, но хорошо, что она собралась уезжать». «Жорик начинает работать в ферме, его взяли на должность конструктора игрушек», продолжила наша гостья. «А я решила тоже перебраться в Москву». «Квартиры у нас пока нет», заявил племянничек. «Можно поживем у вас?» «Временно», подчеркнула Лидия Федоровна. «Пока не решим вопрос с жильем». Я изо всех сил старалась удержать на лице улыбку. «Не станем вам обузой». Продолжала тетя Лида. «Вилка, я освобождаю тебя от всех домашних дел. Готовки, уборки, стирки. Забудь про них». Я собралась сказать, что не очень-то. Помнила о том, что перечислила гостя, но успела прикусить язык. И посмотрела на Степана. Муж молча ковырял вилкой розово-зеленое нечто, которое тетя Лида, ставя блюдо на стол, назвала «Тутти-брутти из сапожища». «Но если мы вам в тягость, скажите сразу», завершила свою речь Федина. «Мигом уйдем». «За нас не переживайте, где-нибудь устроимся». Степан оторвался от раскопок пищи. Тётя, что за ерунда пришла тебе в голову? Живите сколько хотите, квартира большая, комнат много». «И я помогу по хозяйству», — пообещал Жорик. «Вилка, только скажи мне, повесь картину, и все будет готово». Моя приклеенная улыбка стала еще шире. «Если надо узнать теорию забивания гвоздей, то спросите у мужчины. Он вам точно все подробно объяснит». Ну если вы хотите, чтобы гвоздь оказался вбит через пару минут после того, как вам он в стене понадобился, то хватайтесь за молоток сами. Как хорошо, что мы вам не надоели, обрадовалась тётя Стьюпа. Помнишь, как я тебя в детстве от глупости удерживала? Мож закивала, я опустила взгляд в тарелку. Глупые поступки не планируются, они совершаются спонтанно. Но потом, спустя годы, понимаешь, Именно они, эти самые глупости, были лучшими моментами твоей жизни.